Василий еще что-то говорил, издевательское, насмешливое и злое. Егорий же, стараясь не слушать его, краснее и потея, и вправду запирал на тяжелый чугунный замок камору, где осталась княгиня Мария, хотя минуту назад сбирался сделать сие отай от князя и вправду подзывал к себе отошедших было в темноту гридней, и вправду представлял к двери самого дюжего и сурового стражника, и вправду приказал, чего теперь уж стесняться, взять князя Василия в опас и вести так до самого покоя шемяки. Однако, хоть князь уже и умолк, и шел покорно и безропотно промеж трех рослых на голову выше его кметей, тот жгучий, неожиданно появившийся в душе стыд, не проходил. И почему-то все представлялось перед глазами то тихое туманное утро, когда после полонения Василия пригнал к ним в углич Нарочно из Москвы. И вспомнилось, как после недолгих, торопких сборов Мчались они налегке по пыльной московской сакме Конная дорога, а вперед всех. Шемяка обок его Егорий, А позади бояре до да сотни верных кметей. И лицо князя вспоминалось, чистое, просветленное, озаряющее то и дело нечаянной улыбкой. О чем мыслил он, глядя в синюю даль окоема? Егорий не то что спросить, гадать об том не решался. Однако князь неожиданно сам раскрыл перед ним душу. «Ну что, Егорушка?» — спросил вдруг, обернувшись к нему с улыбкой. «В Москву едем?» «В Москву, кажись», — ответил Егорий уклончиво. «В Москву, Москву, Егор!» — стиснул Шемяка поводья. «И никаких сомнений. Настал, братец, наш черед Руси-матушке послужить» и не имеем мы никакого права наш святой долг не исполнить. — Так исполним же его, братец, до конца! Шемяка поднял руку и протянул Егорию. — Исполним, конечно, князь, — коснулся Егорий княжеской ладони. — Сам Бог велит нам сие. Так поспешим же туда, где мы столь шибко нужны. Столь неожиданное откровение князя Часто вспоминал потом Егорий, и когда, кашляя от запаха гаря и дыма, подъезжали они к выгоревшей дотла Москве, и когда хоронили потом два седмика подряд разбухшие обугленные трупы, и когда пособляли растерянным и запуганным москалям налаживать вдруг горять почти заново пристойную для человеков жизнь, и присно. Когда вспоминал он сии слова, казались они Егорию наполненными высокого святого смысла, и согревали и ублажали душу. И даже потом, когда после неожиданного возвращения Василия из полона пришлось им спешно покидать Москву, не потеряли они значения. Предатель! «Истинно предатель!» — помнится, слышал Егорий, как не в силах сдерживать гневных чувств, шептал себе под нос Шемяка. «Всю Русь в курмыши Махмету процеловал, и великий стол за свою шкуру татарам продал. Но не позволю, не позволю низкому делу свершиться, и я его вышибу, вышибу из Москвы вот энтою самой рукою». «Дайте только срок!» И, словно вспомнив проедущего с ним обок слугу, спрашивал строго, «Так ведь, Егорий?» «Так, так, Дмитрий юрич кивал в ответ Егор. «Истинно так?» «И про себя думал тоже?» «Истинно, — говорит князь, — не позволим мы трусу и изменнику погубить Русь. Голову сложим зато, животы отдадим» а не попустим свершиться злу. И когда после, осевши в Рузе, тайно готовили они переворот, мыслил Егорий так же, а потому и действовал с отвагой и прилежностью, как подобает действовать, когда совершаешь божеское дело. Но вот странно. Сегодня, когда, наконец, свершилось то, к чему столь ретиво стремились они, когда еще в утренней полумгле, упрежденной гонцом, вышел Егорий на крыльцо, дабы встретить знатного полоняника, когда, глянув на потертую медведную, увидев торчащие из-под нее сафьяновые сапоги, помыслил с усмешкою «Попался-таки! Попался трусоизменник!» Вдруг почему-то устыдился... Он собственных слов. Быть может, от того, что именно в этот миг вышедший на крыльцо Шемяка Сдернул с Василия Медведну, и жадным их взглядом Предстало совсем не то, что ожидали они, Не трус и изменник, а хоть и связанный по рукам и ногам, На все ж таки великий князь, Потому что у труса и изменника Не мог быть таким светлым и спокойным лик, Не мог быть таким ясным и уверенным взгляд, Не могли быть такими медлительными и осанистыми движения. И именно тогда впервые Усомнился Егорий в Шемякиной и своей правоте. И именно тогда помыслил встревоженно, А правое ли дело они совершают? А после был тот монах из Троицы, И были странные и жуткие его слова Об Михайле Клопском, И его прорицаниях, и был страх, и были мурашки по коже, и смиренные, обнадеживающие мысли. А, может быть, все ж таки обойдется, может быть, как-нибудь уладится по-доброму ссора, примиряться Шемяка с Василием, и заживут в добре и согласии. Ведь все ж таки братья они, одна кровь. Дай Бог, чтобы примирились. Но не примирились. Не примирились, князья. И вот уже вел Егорий Василия Темными переходами к Шемяке в покой. И вот уже поскрипывали новые половицы Под тяжелыми стопами гридней И неуютная мысль, что он поступает, не по-божески, коробила душу. Но она приближалась. Неумолимо приближалась та самая дверь, за коей поджидали Василия его кровные братья, за коей поджидал великого князя и палач с ножом за голенищем. И предотвратить сию страшную встречу было не в силах дворецкого. ОСЛЕПЛЕНИЕ «Заходи, княже!» Обогнав Василия, услужливо открыл Егор перед ним дверь. беспокойное от угрызения совести душе хотелось хоть чем-то утешить несчастного. «Спаси Бог, Егорий!» — шагнул Василий через порог и, подняв очи, содрогнулся, как от озноба. Однако же и было отчего содрогнуться князю. Закрыв за ним дверь, Егорий такожде вошел в покой и выглянул из-за спины Василия. Настороженному его взгляду предстало зрелище, Коего он не мог забыть потом до конца дней.